Наконец, идентифицировав местонахождение Андрея, Марина поспешила домой. Она хотела пообедать в его обществе, что в последнее время не так часто получалось, и, быть может, снова поднять тему его удручающего состояния. Или их нужде в помощи Олеси, поскольку в город вернулась Раиса. Но в основном покушать. С чашки ромашкового чая, выпитой дома, и стаканчика кофе, пусть и с любезной купленной доктором Мирошниченко булочкой, Марина была не сыта. К её удивлению, в ней проснулся аппетит, которого она давненько не испытывала. Небрежно бросив Олесе своё «до свидания», Марина поспешила прочь. Спустившись в фойе, она полезла в сумку, пытаясь нащупать ключи от машины, чтобы не тратить на это время, стоя на больничной парковке. В фильмах персонажи часто натыкаются на кого-то в подобных ситуациях. И Марина об этом, как киноманка, всегда помнила. Поэтому от столкновения с незнакомым мужчиной себя спасла, вовремя заметив его периферийным зрением. «Извините», — вымолвил он хрипловатым голосом. «Ага», — вякнула Марина, не собираясь завязать беседу. «Вы не подскажете?» «Не собираюсь просто так ее отпускать», — продолжил мужчина. Она недовольно закатила глаза. Беседа с не очень приятным, смуглым, морщинистым незнакомцем лет сорока пяти никак не входила в ее планы. «Я спешу», — решив отделаться от собеседника, ответила она. Но тот отступать не собирался. «Всего пара вопросов. Я несколько минут жду» а никого в приемной нет. Марина оглянулась и с удивлением признала, что на ресепшене действительно никого нет. Странное дело. «Вот и я устал ждать», – посетовал мужчина. Его интересовал Олег, правда ли именно в этой больнице лежит тот парень, на содержание которого собирают деньги. Застигнутая фактически врасплох Марина не стала юлить и подтвердила догадки мужчины. Возможно, тот хотел сделать взнос или как-то еще помочь. Конечно, финансовая помощь сейчас в приоритете. «Дождитесь кого-нибудь на ресепшене, вам подскажут реквизиты», — предложила она собеседнику, начав от него отходить. «А в какой палате он лежит? Я бы навестил». Марина задумалась, но вспомнить номер палаты не смогла. «На третьем этаже», — ответила она. «Я правда очень спешу. До свидания». Незнакомец попрощался, не став ее задерживать, и женщина, не оглядываясь, устремилась к машине.